Глава двадцать Валерия стремительно шагала, куда глаза глядят. Она была зла на себя и на Михаила, и на Лизу, и на весь белый свет. Но долго злиться Валерия не умела. Постепенно шаг ее становился короче, решимость невесомей, а вскоре Валерия и вовсе остановилась – постояла в задумчивости и... пошла в обратную сторону. Теперь она была одержима одним лишь желанием догнать Мишу, найти его. Остальное было неважно. Главное найти. «Дом 105, квартира 46», бормотала она, незаметно переходя на бег. «Плохое предчувствие», — хватило «Плохое предчувствие», — хватило Валерию. Она совсем не удивилась, когда увидела во дворе двух крепких парней и лежащего на земле Михаила. Не удивилась и не испугалась. Мысли были заняты другим. Тот, что слева, не просто качок», – мгновенно профессионально оценила она. «Сразу видно, мастер своего дела, необычный бандит. Так чего ему надо от недотёпа Мишки? Почему он лениво пинает его ногами, когда может одним ударом на тот свет завалить?» Да и второй лениво пинает. Кстати, он тоже совсем не подарок. Кинг-конг еще тот. Мне с этой парочкой собладать не удастся. Даже не стоит рисковать. На бегу Валерия достала из сумочки пистолет и, грозно размахивая, им в воздухе закричала. «Стоять! Буду стрелять!» Как она и предполагала, парней словно ветром сдуло. Михаил остался лежать неподвижно. «Убили!» – испугалась Валерия и истошно завопила. «Убили! Убили!» Она рухнула на землю и затормошила его худое и легкое тело. «Убили! Убили!» Михаил открыл глаза и прошептал. «Я жив!» Валерия вздохнула с облегчением. «Фух, слава богу! Жив!» «Ну, здоров ли?» – забеспокоилась она. «Все ли цело?» Он пошевелился. «Не знаю. Все болит!» Опытным глазом Валерия оценила. «Вроде ничего не сломали». И невесело усмехнулась. «Ясное дело, что болит. Ребята тебя не жалели». «Подняться можешь?» Михаил привстал. «Вроде могу». Оглядевшись вокруг, он удивился. «А гориллы куда подевались?» Валерия рассмеялась. «Ты что, не слышал?» Михаил смущенно признался. «Я, кажется, снова сознание потерял». «Гориллы сбежали!» сообщила Валерия и с гордостью пояснила. «Меня испугались!» Его светлые брови поползли вверх. «Тебя?» «Ну да, я им свой пистолет показала». «Ладно, Миша, вставай, пойдем быстрее к тебе, пока гориллы с подкреплением не вернулись». Услышав это, Михаил резво вскочил на ноги и, поохивая от боли, устремился к подъезду. А ты всегда с собой носишь пистолет? – спросил он, поспешно набирая код замка. Я же в клуб прямо с работы пошла, с усмешкой напомнила Валерия. Ему не понравилась ее усмешка. Думает, что я трус? – разозлился он. И правильно думает. Я действительно чуть не испачкал штаны от страха, когда увидел этих качков, а она не растерялась. «Разогнала верзил!» «Боже мой, Миша, как я испугалась!» В тон его мыслям воскликнула Валерия. «Только сейчас поняла, как сильно я сдрейфила! Просто каждая поджилка трясется!» «Я тоже здорово струхнул!» Неожиданно для себя признался Михаил. «Даже отключился от страха!» «Ты ладно!» Отмахнулась Валерия. «Это безоружный!» «А у меня пистолет и специальная подготовка!» «Какой позор!» «Как же ты телохранителем собиралась работать, если трусиха!» «Удивился Михаил!» «И я не трусиха!» «А говоришь, испугалась!» «Да, но я испугалась не за себя, а за тебя!» «Он жив! Черт возьми! В чем дело?» Неужели так трудно прихлопнуть заморыша? Непредвиденные обстоятельства, шеф. Был приказ и инсценировать под ограбление. Мы только начали, а тут девица. Так вы девицы испугались? Прихлопнем и парня на ее глазах, и сразу станет очевидно, что дело не в кошельке. А что за девица? А черт ее знает. Влетела во двор и давай вопить. Чуть всю округу не разбудила. Чьявол? Выход бумажник его прихватить догадались? Виноваты шеф. Нет. Черт возьми, почему? Бумажник мы собирались потом вытащить, когда прикончим его. Уроды! И что он теперь подумает? Ладно, идите. Едва дверь закрылась, человек придвинул к себе телефон и спокойно набрал номер. Крус, ничего не вышло. Придется чуть позже все повторить. Вы нашли его? Это точно Доров. Дорова мы нашли, но он пока жив. Тогда, может быть, эта информация заставит тебя шевелиться. Зло проговорил Круз. «Внимательно слушай! Через три дня решается вопрос, остаётся или уходит наш человек из фонда, которому завещал свой капитал Доров в случае своей насильственной смерти. Если я не суну взятку кому надо, наш человек из фонда уйдёт. А теперь главное, если за эти три дня Доров не погибнет, я рисковать не стану». И ни не дам, чтобы сохранить нашего человека в фонде. Мне это невыгодно. Круз, ты должен заплатить любые деньги. Я не люблю рисковать. Кляйс не сидит без дела. Он явно собирается завершить операцию. С чего ты взял? Я не слепой. Только считается, что операцией руковожу я. Но реально все важное делается за моей спиной. Под спинным мозгом и чувствую, что не сегодня-завтра Доров погибнет в результате теракта. В этом случае фонду ничего не достанется. Наследником становится Дэн. А теперь ответь на вопрос. За каким чертом я должен держать человека в фонде? «Если туда ни цента не попадет!» «Глянусь! Здоров уже покойник! Дай мне еще попытку!» «Даю!» Он вздохнул с облегчением, задумчиво повертел в руке трубку и набрал другой номер. «Дэн, только что с Крузом говорил!» «Молодчина!» Обрадовался Денис и озабоченно спросил. «Разговор записал?» Я должен представить Дорофу убедительное доказательство. Иначе он не поверит. Доказательств выше крыши. Завтра же все они будут у тебя. Но есть осложнения. Какие? Я обнаружил в своей команде человека Круза. Он регулярно ему стучит. Приходится конкретно покушаться на Дорофа. Иначе Круз все поймет. Смотри Разволновался Денис. Успокойся, все под контролем. В любом случае Доров будет жив. Головой отвечаешь. Знаю. Положив трубку, он подытожил: порядок. И Денису мы позвонили. Остался клясть. Набрав нужный номер, он с почтением по-английски сказал. «Господин Кляйст, все идет по вашему плану. Круз угодил в вашу ловушку, а Дэн вот-вот его разоблачит. Доров пока в безопасности. Как движутся дела с Эрдоганом?» «Отлично!» Эрдоган уже в Москве Ответил Кляст и в трубке раздались гудки Только после этого человек вздохнул с облегчением и, закурив, подумал Хорошая мне досталась работа Непыльная и прибыльная Бабки получаю сразу от троих «Как я и знала! Жуткая нищета!» – подумала Валерия, входя в его комнату. «Здесь даже негде присесть. Среди пустоты да исторический диван с выпирающими пружинами». Поймав ее взгляд, брошенный на диван, Михаил сконфуженно пояснил. «Это так. От хозяева осталось. Пусть он тебя не смущает. На кухне есть новенькая раскладушка». На ней я и сплю. Валерия растерянно залепетала. Да нет, ты не так меня понял. Дело не в том, мне все равно. Сообразив, что получилось еще хуже, она покраснела и, сгорая от стыда, воскликнула. Ой, Миша, какой у тебя под глазом синяк! И ссадина на шее! Йод и пластырь в доме есть? Да, в кухне, в аптечке. «Пойдем, я тебя полечу!» «Пойдем, но я сам!» – отрезал Михаил. Пока он смазывал всадины йодом, Валерия пыталась отыскать причину, по которой двое здоровенных профессионалов решили напасть на хрупкого и нищего Михаила. «Бумажник твой до месте? деловито спросила она. «Вроде да, но там нет ничего!» Он вытащил из кармана пустой бумажник и бросил его на стол. «Странно!» – удивилась Валерия. «Чего хотели от тебя эти хулиганы?» «Хулиганы? Считаешь нападение случайным?» С кривой усмешкой поинтересовался Михаил. «Парни ненароком мимо проходили, заметили меня и решили попинать. Ради развлечения!» «Нет смысла его обманывать», – сообразила она и призналась. «Я так не считаю. Судя по всему, эти крепкие ребята поджидали как раз тебя». «В самую точку!» – зло воскликнул Михаил. «Именно так и было. Один ждал у подъезда, другой прятался за углом, поэтому я слишком поздно его и заметил. А все ты со своим языком болтливым!» Валерия изумилась. «Думаешь, они твой разговор засекли?» «Не мой, а твой!» «И не думаю, а уверен, раз они адрес мой знают!» Михаил посмотрел на себя в зеркало, горько сплюнул и отвернулся. «Видишь, что ты наделала?» Уже беззлобно сказал он. «И без того не красавец, а теперь настоящая образина!» Но Валерию волновала совсем не его внешность. «Миш, а что им надо от тебя, как думаешь?» Спросила она, явно рассчитывая на откровенность. «Ты нищий, у тебя и брать-то нечего. К тому же они не воры. Поверь мне, Миша, я знаю, это мальчики непростые. Видел, какие у них движения?» «Видел!» «Сразу понял, что профи. Жизнь им моя нужна!» «Что?» «Им нужна моя жизнь! Точнее, наоборот, хотят, чтобы жизни-то как раз у меня и не было!» В голосе его послышалась обреченность и детская обида. Валерия поняла, что Михаил не преувеличивает и не врет. Ей стало страшно. «Миша, куда ты вляпался?» – закричала она. «Сейчас же признавайся!» Он рассердился. «Никуда я не вляпался!» «Ага, так я тебе и поверила. Двое амбалов ночью у подъезда поджидают его, а он никуда не вляпался!» Михаил хотел отмолчаться, но руки Валерии грозно подперли бока. «А ну говори, в чем тут дело!» Потребовала она, решительно на него наступая. Михаил попятился. «С чего это я должен тебе говорить?» «С того, что я тебе помогу». Он рассмеялся. «Считаешь меня непутевым?» Валерия именно так и считала, но не решилась сказать это бедняге прямо в глаза. «Ты талантливый, Миша, талантливый и очень хороший» только совсем не приспособленный к этому миру, дипломатично ответила она. «Плохо ты меня знаешь!» В ответ буркнул он, представляя, как вытянулось бы ее лицо, узнай Валерия, что это он и есть настоящий Доров, а не тот ничтожный брюнет, под чьим кабинетом она днями торчит и которого охраняет. Но не такой он дурак, чтобы ей признаваться. Пусть сама поломает голову. И она ломала. Сдвинув брови и собрав в гуску пухлые губы, напряженно задумалась. И очень была мила. Михаил невольно залюбовался. Однако долго любоваться Валерии ему не пришлось. Вдруг она хлопнула себя по лбу и закричала. «Вот я дура!» Еще час назад он был бы согласен с таким заявлением. Но теперь Михаил опешил. «Почему?» «Тебе же нельзя здесь оставаться! Спецы знают твой адрес! Они скоро здесь будут!» Валерия схватила Михаила за руку и бросилась к выходу. «Куда? Куда ты меня тащишь?» Упираясь, кричал он. «Потом узнаешь и скажешь спасибо!» Безапелляционно отрезала она.